Свобода быть с собой и читать то, что нравится Лиса Рин Инферия последний призыв пролог темная бледшалая комната, насквозь пропитанная запахом лада на полыне и подгнившей самонадеянности, вызвала у меня спазм тошноты. «Я поморщилась. Ну вот зачем, спрашивается, так перегибать?» В распространённых в мире смертных гримурах ясно же указано, для защиты от опитателей хейма вполне достаточно поджечь высушенную в первое полнолуние високосного года кровь первородной бескрылой летучей мыши. Ну неужели мы так много вопросим? Нет же, жгут окаянные, всё, что под искру попадётся. Растения, перья, деньги, благовония, волосы. Чаще всего почему-то свои. Один так и вовсе додумался припечь собственную кожу с защитной печатью на ладони, а потом весь ритуал призыва этим благолепием мне в нос тыкал. Тот мирский запах, между прочим, потом несколько месяцев с моих волос не выветривался. Пришлось смесью мёртвого пепла и живого эфира сводить. Истратила тогда весь заполненный кулон, а ведь он был у меня последний. Ух, недалёкие огрызки рода людского. Я взываю к тебе, Лестера, хранительница проклятий Хейма, «И повелительница пагубы скорбной!» Я встрепенулась и горделиво выпятила грудь. «Ведь неплохо звучит». По привычке я кинула быстрым оценивающим взглядом притянувшее меня пространство и поморщилась. Да чего же они все одинаковые? Контраст между напускным и истинным был поистине впечатляющим. Куски старых и тщательно обудранных обоев свисали лоскутами, обнажая неровный серый бетон с детально прорисованными на нём глифами. Из мутного с почернявшей деревянной рамой окна дуло так, что вонючие дешёвые свечи то и дело гасли, а густые лохмотья пыльно-серой паутины развивались на сквозняке, точно флаги покоренного государства. Я громко фыркнула. «Но вот как так? Вычурные до безобразия, абсолютно бесполезные свечи и черепа самых невообразимых форм и расцветок, аккуратно расставленные вокруг пентаграммы, этот смертный отыскать сумел» а времени прибрать свое жилище, в котором он ежедневно ест и спит, не нашлось. Поразительное невежество. Узрия подобное убранство в древней, схороненной в диком лесу избе знахарки отшельницы, и то не так удивилась бы. А, впрочем, нет. Иной раз в простой и скромно обставленной избе куда чище, нежели здесь, в квартире современной новостройки. «Прошу, услышь меня, Листера, хранительница и повелительница!» Мужчина завыл по второму кругу хеймовской преисподней и сопанул в огонь свечей новую порцию головной боли, отчего я поморщилась. «Да слышу я тебя, шушлепень!» Чихнув раздраженно, отозвалась я и, прикрыв нос ладонью, позволила подлунному миру себя явить. «Я, Листера, повелительница скорбных проклятий и...» «И что там еще было?» И как у него только от таких мудреных оборотов язык еще не скрутился в липкий листевый узел. В общем, полностью внимаю слово твоему, о великий колдун. Изволь же услышать наречение твое о сильнейшей да умнейшей мира сего. Умнейший, как же. А самому составить да проверить ритуал призыва иллюзия мозга, видимо, не позволила. Разве что к защите он подошел очень основательно. Тут тебе и зеркальный коридор, где сверкают голубые глаза, призванные предвечной в моем лице, и кружево-барьера из пяти-триграмм, и освещенный в ближайшем храме ладан со свечами. Странно, что еще с Олью ничего... А, нет, вот же она родимая. А я-то все думаю, что это у меня под ногами скрипит. Кстати, о соли. Помнится, один шпат ржавый я эту соль мне прямо в лицо сыпанул, а потом с криком выскочил из комнаты. А я всего лишь попросила убрать его вонючую свечу подальше от моих волос. Вежливо, кстати, попросила. А смертный возьми да и сигани прямо в окно до третьего этажа. Вместе с Рамой». Долго потом местные целители пытались разобрать сквозь его заикание и брань, что именно у него там сломалось. «Чего?» Нахмурился вызывающий моего любимого типа. «Опыта и умений с гуску петуха, зато спесивости и самомнения хоть рогами соскребай. Такие раздражают сильнее всего, хотя и недолго». «Ну, и имя». Покачала я головой, разом убрав пафос. Напускное рыболепие стало утомлять. «Звать-то тебя как?» Высокий худощавый мужчина почесал узловатыми желтыми пальцами заросший трехдневный щетиной подбородок, а затем прикрыл ладонью впалые глаза, что-то прикидывая в уме. Я хмыкнула. Имя поди себе пытается придумать, чтобы упаси багровый, призванный предвечный, не воспользовался истинным. «Я зар...» «В смысле, твоего хозяина зовут Зарел?» Я скривилась, и этот туда же. Черканули воском по древесине, пару свеч подкоптили и уже мнят себя хозяевами да повелителями. А дальше что, предвечными себя нарекут? Убогие смертные! Я скрипнула клыками, отчего мой хозяин вздрогнул и малодушно попятился. «И чего же хочет хозяин Зарел от моровой инферии?» «Кого?» Склонив голову, Зарел уставился на меня бессмысленным взглядом. Я прикрыла глаза и, коснувшись переносицы, раздраженно качнула головой. «Звал зачем?» «Спрашиваю». «А, ну так это... Наложи проклятие, бес!» «Бес?» Из моей груди вырвалось зловещее рычание, отчего Зарел трусливо вжал голову в плечи. Вот так просто взять и обозвать меня какой-то там низкоранговой беснёй. И как только инстинкт самосохранения повернулся. Где я, а где эти ошмётки Хейма, единственная цель и смысл жалкого существования которых — это пожрать. Урвать кусок побольше да пожирнее, не прилагая при этом никаких усилий. Глупые, слабые, недалёкие бесы, точно ядовитая серная плесень, проникают повсюду, паразитируя на человеческих пороках и инфернальных слабостях. Ни чести, ни принципов, ни достоинства. В поисках добычи они не брезгуют ничем и никем. Даже обитателями Хейма, если те вдруг по какой-то причине оказались слабее. Отвратительно. «Так...» — осторожно подал голос мой хозяин, вернув меня в реальность. «Как насчёт проклятия, о хранительница Хейма?» «Хранительница? А повелительницу куда дел? Повелевать-то я очень даже люблю. Да и кто ж из наших не любит-то? «Кого проклинать будем?» Сообразив, что я все еще следую его воображаемому сценарию, Зарелл выпрямился и, выудив из видавшей виды и ритуалы мантии изрядно потрепанную фотографию, едва не зарядил ею мне по носу. «Аккуратнее!» — прошепела я, с отвращением взглянув на мутный, с грязными бурыми подтеками снимок. «Думать не хочу, в каких местах он побывал». «И чем же он тебе насолил?» — поинтересовалась я, пытаясь как следует рассмотреть изображение мужчины, очень уж похожего на того, кто сейчас стоял передо мной. Неужели снова кровники? И как только эти смертные умудряются веками жить в одном мире с себе подобными, если они способны ужиться в одном доме даже с близкими и родными? — А вот это уже не твое дело, бес. — вызывающе бросил Зарел, и я резко выпрямилась. — Так, ну все. Есть границы пентаграммы, которые переступать не позволено никому. Уж точно не этому куску бесьего копыта с претензией на собственное превосходство. Я вперила немигающий взгляд взорвавшегося вызывающего и скрестила руки на груди, будто ненароком выставив на обозрение почерневшие и удлинившиеся когти. — Ты неплохо потрудился, проводя ритуал призыва. Кивнула я на печать под ногами и криво ухмыльнулась. — Разумеется. Недовольно отозвался Зарелл, совершенно не подозревая, к чему я веду. «И напрасно!» «Я отлично подготовился и все предусмотрел!» «И три уровня печати, и заговоренные свечи!» Начала перечислять я, важно кивая на атрибуты призыва. «И даже окропленные водой из источника святой и зеркала!» Зарелл уколол меня подозрительным взглядом и нервно дернул плечом. «Да, все как положено, и...» «Как в мемории», — мягко поправила я, не сводя с него хищного взгляда. Зарел моргнул, мотнул головой и растерянно огляделся. В его стеклянных, полных мстительного желания глазах мелькнуло подобие мысли. Похоже, он впервые задумался о чем-то, кроме переполнявшей его душу ненависти. «Что?» «Ты все сделал в точности по меморию, не так ли?» Склонив голову, прищурилась я. «Конечно, я так и сказал», — рявкнул он, рубанув рукой воздух и двинулся на меня. «Я все сделал как надо, и...» Он осекся, с испугом зирая на то, как я свободно выхожу за пределы пентаграммы и, о ужас, его удерживающего барьера. «А вот тут я с тобой согласна», — тихо прошипела я и облизнулась. Взывающий застыл на месте. «Ты и правда сделал все как надо мне?» Удушливый воздух разрезал громкий звон. Напуганного Зарелла окропили брызги лопнувших зеркал. Свечи рядом погасли, погрузив нас во мрак зловещего предчувствия. «Арес!» Панический вскарик Зарелла почти сразу же перетек в тихое всхлипывание. Он бессильно упал на колени. Ну как же!» Из его сдавленного черными когтями горла вырвался слабый гортанный хрип. «Проклинающему!» «Да воздастся», — шепнула я, обнажив клыки над липкой холодной кожей шеи. Комнату пронзил душераздирающий мужской вопль.